Часть шестая. Северный флот Глава 1. Храм на скале Позади остались Кьоргарские горы. Три месяца, десятки пройденных дорог и Небывалая легкость на сердце. Никогда еще и не чувствовал себя так хорошо. Все, что было после Миран, стало смазанной картиной ворохом осенних листьев, которые кружат на ветру. Лица, имена. Слова, будто и не было ничего. К тому же Шайрах оказался прекрасным попутчиком. Вдалеке показались высокие каменные стены. Ванханин молчаливо взирал на всех путешественников. Кажется, мы у цели, произнес Шайрах. Осталось совсем чуть-чуть. Стены казались хмурыми и угрюмыми, будто за ними жили неприветливые добрые люди, а страшные великаны, готовые в любой миг накинуться и разорвать неосторожных гостей. Вульсе сидел передо мной и с интересом вертел головой, разглядывая незнакомую местность. «Новый дом, мой господин?» — тоненько спросил он. Я только вздохнул. «Дом? Новый?» «Вряд ли. Скорее старый, Вульсе. Нисса быстро обернулся и внимательно посмотрел на меня. От взгляда теневых глаз стало немного не по себе. Появилось ощущение, будто я лишаю его чего-то необходимого. Хотя так оно и было. Каждому Ниссе нужен дом. А что я могу ему дать? Сейчас рано что-то загадывать. Посмотрим, как будет дальше. Вульси кивнул. Верно, мой господин. Будущее зыбка, как отражение на воде. И беда тому, кто принимает его за истину. Я покачал головой, чуть усмехнувшись. Маленький Ниссе, а говорит мудрые вещи. Шарах не вмешивался в беседу но при этом постоянно смотрел по сторонам, будто чего-то ждал. «Рад вернуться на родину, Оларс», — наконец спросил он. Ответить казалось, не так просто. Все, что раньше вспоминалось с трепетом, таким, что сладко сжималось сердце в груди, теперь было серым и безрадостным. Не покидало ощущение, что я вдруг очутился в гостеприимном, но чужом краю. Кроме пустоты... Ничего не было. Я кутывал страх. Хоть тело и продолжало жить, душа медленно умирала. Разве может быть что-то страшнее этого? Я пожал плечами. Говорить не хотелось. Шайрах усмехнулся. А вот я уже истосковался. Дядюшка Ишрах обещал, что мое путешествие на север будет недолгим. Но что-то оно затянулось. Ишрах умеет убеждать, заметил я, и доставлять хлопоты своим родственникам. Ответом был довольный смех. «Знаешь, я не жалуюсь. Как по мне, родственники и хлопоты — вещи неразделимые. Но уж лучше большая дружная семья, не дающая сидеть на месте, чем одиночество». Внутри кольнуло. Захотелось дать собеседнику хорошую оплеуху, чтобы думал, о чем говорит. «Язык южан порой слаще мёда, а порой жалит больнее змеи, Шайрах», — медленно произнес я, глядя на него в упор. Он тут же замолчал, поняв, что ляпнул лишнее. Отвел глаза в сторону, чтобы скрыть смущение. «Прости, Оларс, я не хотел тебя обидеть. Извини». Слова иногда летят перед мыслями. «Смотри, чтобы не перед делами». «Нет, ничего плохого сказать о Шайрахе я не мог. К тому же он племянник моего учителя. Тут хочешь или нет, а заставят соответствовать». С неба начал падать противный мелкий снег. Дорога резко вильнула в сторону. анханин лучше заехать с окраина», — отстраненно сказал Шайрах. «Ни к чему нам лишнее внимание». «Вдоль берега?» Я нахмурился. Шайрах кивнул. «Незачем привлекать ненужные взгляды». «Я могу накрыть его плащом». Южанин бросил короткий взгляд на мигом сжавшегося в ульсе. «Дело не в нем. Домовенка можно спрятать быстро, никто и не догадается. Но вот ты...» Я недоуменно посмотрел на него. «А что я?» Шайрах нахмурился, даже прикусил нижнюю губу, словно подбирая слова. Только вот подобрать ничего удачного не получалось. оларс Вроде он всего лишь произнес имя, но мне почему-то стало не по себе. То ли ветер задул сильнее, то ли мороз ударил крепче. «Чем дальше мы отъезжаем от Киоргарских гор, тем меньше ты похож на живого человека». Море, серое и неприветливое, накатывало на берег и тут же отступало, унося мелкую гальку. Берега здесь все такие, сплошные камни. Есть, конечно, и песок, но это на востоке, там, где Ванханин встречается с Гардарой. Холод, соль, ветер. Подбитый мехом плащ не спасал. Хотелось укутаться теплее и бежать со всех ног. Но негоже, возвратившись домой после долгой дороги, не почтить богов. Нога соскользнула с покатого камня. Я с трудом удержал равновесие. Нет, не богов, а бога. Одного. Защитника и хранителя этого края. Гунфридра. Вдалеке, угрюмо возвышаясь на скале, стоял деревянный храм. Хорошо, что жрецы сюда не ходят. Не мешают простым людям изливать душу. Стиснув зубы, я продолжал идти к храму. Дорогу занесло снегом. Подняться будет нелегко. Но я не отступлюсь». Шайрах, забрав коней в Ульсе, отправился в город, перед этим детально рассказав, как добраться к дому Йортрен, Уважаемые госпожи и колдуньи. Той, кто больше всех жаждет меня видеть. На мое решение побыть в храме Гунфридра... Шайрах только пожал плечами, спорить не стал. У них свои боги, у нас свои. Тропка круто поднималась вверх, но я слишком хорошо ее знал, чтобы оступиться. Мальчишкой наведывался сюда каждую неделю. Очень уж уважал отец морского владыку. Да и бабка относилась к Гунфридру с особым почтением. Старый деревянный храм не изменился. Может, правду говорят, что дерево это вечно. И позаботился владыка о месте, куда приходят к нему люди. Я вздохнул и остановился. Еще несколько шагов, и назад дороги не будет. Может, я не прав. Да только помощи просить больше не у кого. Набравшись смелости, я подошел к двери и толкнул ее вперед. Послышался тихий скрип. Изнутри пахнуло хвоей и немного морской солью. В горле встал ком, а к глазам вдруг подступили слезы. Детство. Счастливая семья. Живая. Зажмурившись и помотав головой, я быстро ступил в храм, проклиная себя за слабость. Здесь все было так же, как и десять лет назад. Жертвенный огонь окружали плоские камни. Запах трав дурманил голову. А на стене висело изображение морского бога. Только ничего не разобрать на нем. Чудовище из пучин или человек, опутанный водорослями. Некоторое время я стоял, не зная, с чего начать. Как-то самому никогда не приходилось обращаться к морскому владыке. То бабка это делала, то отец. А тут и просьбы были не шуточными. Глубокий вдох. Успокоить бешено колотящееся сердце. Подойти к алтарю с плоскими камнями и опуститься на колени. Гунфридр, владыка Бескрайнего моря, хозяин пучины, приди на мой зов. Не оставь без совета. Не обращался я к тебе раньше, но больше надеяться не на кого. Прошу твоей помощи в предстоящем деле. Прошу защиты родного края от призрачных орд хозяина штормов. Прошу, чтобы море оказалось благосклонным, прошу твоего благословения великий И хоть я говорил простые слова, мне казалось, что я мерно произношу заклятие вызывающее мертвых с той стороны мрака. голос был чужим, странным, нечеловеческим, будто утекающая водой сквозь пальцы жизнь меняла и его. шайрах сказал как я выгляжу, и в первый раз за долгие годы Я ощутил ледяные пальцы страха. Мне действительно было страшно взглянуть на себя. Я знал, что времена, когда «Янгангер», всего лишь звучное слово, пройдут. Рано или поздно смерть возьмет все в свои руки. Из-за голенища сапога я молча вытянул кинжал и положил на плоский камень. Тот самый кинжал, что когда-то хотел продать мне хишак с серебряным лезвием, и тяжелой черной рукоятью. Он принадлежал Сиргину. Если бессмертник действительно сын Гунфридра, то Бог отзовется. Повисла мертвая тишина. То ли от моего голоса, то ли от чего-то другого. Камень вспыхнул черным пламенем, охватившим кинжал. Серебряное лезвие задрожало и загнулось металлической змеей. Внутри все замерло. Я невольно сделал шаг назад. Что это? Изображение на стене шевельнулось? Черное пламя затрепетало и вспыхнуло. Черные трепещущие языки плеснули волнами на пол. Миг, весь храм наполнился водой, ледяной, соленой. Не может быть ее здесь. Нелепо взмахнув руками, я попытался доплыть до двери, но ничего не вышло. Ноги будто сковало невидимыми путами. Глянув вниз, я заорал от ужаса и дернулся. Меня обвивали гигантские щупальца, казавшиеся, сквозь толщу воды, лишь туманными тенями. «Кракен!» — пронеслось в голове. «Но «Ну откуда?» Он утягивал меня под воду, и я почувствовал, что захлебываюсь. Перед глазами пошли круги. Легкие начали гореть. Стены храма исчезли. Кракен занял весь пол. Я снова попытался вырваться, но понимал, что это бессмысленно. Зверь стискивал меня, как тряпичную куклу. «Отпусти его!» — вдруг раздался громовой голос. «Мне нужен этот человек!» Хватка щупальцев ослабла, но я провалился во тьму. Перед этим, правда, каким-то чудом почувствовал, как кто-то подхватил меня и рванул вверх.